что тебе нужно знать о судьбе поющего жирафа нет сейчас ты этого конечно не поймешь но потом узнаешь что вещи которые остаются у нас в памяти с детства это очень странные вещи пожалуй самые странные на свете вот скажем время три сорок пять ночь вторник год две тысячи двена от рождества христова и вот мы с тобой сидим ты и я опять но почему нельзя быть хоть капельку человеком и заснуть а понимаешь папа немножко устал папа не спал два года и у него такое ощущение что дедушка везет его в машине круг за кругом круг за кругом нет ясное дело ты не понимаешь ты совершенно ничего не понимаешь но у папы болит голова о кей так вот было бы супер если бы ты по крайней мере не орал капслоком если тебе так уж необходимо самовыражаться в такое время суток которое даже стриптизерши и ркодиллеры не рассматривают как рабочие и да папа видит что ты ищешь пластмассового жирафа папа знает как ты любишь этого жирафа который еще так забавно танцует если нажать ему на спине кнопку и при этом он поет и играет о май дарлинг на предельной громкости всякий раз стоит задеть его ногой ровно пятнадцать минут тому назад я после семи часов изнурительного участия в боях без правил площадкой которым служила вся наша чертова квартира наконец уложил тебя сонного в кроваку и уже собрался выключить свет и через гостиную прокрасться в спальню эта скотина ввалялась на полу и я об него споткнулся загремела музыка ты проснулся и завопил рафик папа знает что ты любил рафика нет нет папа его не одним словом я его не убивал ну что ты папа ни за что не поступил бы так с тем кого ты любишь но видишь ли рафику пришлось уехать рафик живет теперь за городом на природе Там ему гораздо лучше. Пластмассовые жирафы обожают природу. Я знал, что ты спросишь, почему. И я тебе отвечу. Видишь ли, у твоей мамы, понимаешь, у нее аллергия на жирафов. И мы должны с этим считаться. А теперь, может, все-таки пойдем в кроватку? Ну, пожалуйста. Ты только не подумай, что мне не нравится проводить с тобой так много бесценного времени. ты прекрасно знаешь я делаю это с наслаждением просто мне хотелось бы немного приблизить его к тем часам когда по телевизору показывают что то стоящее нет нет я ничуть не жалею о той поре когда ты еще не родился ничего подобного но как бы это тебе объяснить я тогда спал немножко больше а мне это нравится спать у меня это хорошо получается я люблю сон а сон любит меня тогда мы с твоей мамой только начали жить вместе одним из наших любимых занятий было проснуться воскресным утром посмотреть друг на друга укрыться поплотнее одеялом и снова заснуть иногда я вставал включал кофеварку и возвращался в постель чтобы потом нас разбудил аромат свежего кофе золотые денечки а дальше в одно прекрасное утро появился ты А в другое прекрасное утро, год спустя, ты научился вылезать из кроватки. Ты подкрался ко мне, ухватил меня ручками за запястье и врезал мне по лицу моими же часами. Тот же трюк проделывали шестиклассники, когда я перешел из начальной школы в среднюю. Гы — Гы-гы-гы, зачем ты себя бьешь? Смотрите, Фредерик сам себя лупит, хо-хо-хо, зачем ты себя лупишь? Вот что ты вытворяешь, малыш? — Чего ради? Что тебя не устраивает? Мне приходится вставать и играть с тобой в железную дорогу или во что там еще тебе приспичат, и что не может ждать до завтрашнего утра. Лучше прямо сейчас, потому что ты все равно не отстанешь. Ты упертый, как менеджер по телефонным продажам. Я знаю, знаю. Я должен быть веселым, уютным папой, в ком жив внутренний ребенок, кто способен играть на твоем уровне и прочее бла-бла-бла. но если по чесноку ты не умеешь играть в железную дорогу я не стремлюсь уязвить твое самолюбие но вынужден выступить с объективной конструктивной критикой с тобой невозможно играть в железную дорогу кто то должен сказать тебе правду для начала у тебя поезд едет не в ту сторону где спрашивается реализм если мы не опираемся на правду жизни то зачем вообще играть в поезд если мы играем в чистую фантазию то давай идти до конца хорошо давай играть в тролли великанов и единоррогв которые строчат по троллям из пулеметов ну на этот и не согласен а я так не хочу и у меня поезд едет задом наперед господи играть так играть по правде так по правде вот и все так что поставь лошадь обратно в вагон бистро Да я в курсе что твоя мама говорила что он называется не так но с другой стороны в каком еще в вагоне ехать лошади и кончай так на меня смотреть поезд стоит в туннеле потому что у нас сбой в системе сигнализации тебе придется принять это как данность потом состав медленно очень медленно будет тащиться до станции потому что листопад и листья на путях или если хочешь я буду шведскими железными дорогами а ты инстанции отвечающие за состояние инфраструктуры и мы будем играть в перебранку в сми а пассажиры будут тихо замерзать в туннеле а ну что хорошая игра видишь как славно тут мы друг друга поняли эй зачем ты вынимаешь человечков из вагонов зачем ты рассаживаешь их в игрушечные машинки ты слышал про парниковый эффект ты вообще хоть иногда задумываешься о том как твои действия влияют на изменения климата земли я конечно посажу человечков обратно в поезд но они растеряют свой багаж и это уже другая игра называется скандинавские авиалинии постарайся иметь это в виду что такое ты обиделся ты куда может и не уловил поп культурных коннотаций когда я пил тебе вануэй трейн ладно проехали время три сорок пять ночи И папа не спал с дня твоего рождения. Но пожалеть надо тебя. Правильно? Если бы на папу сейчас посмотрели вампиры из «Сумерек», они сказали бы Эдварду, не кусай его, он что-то неважно выглядит. Но потерпевшая сторона у нас, само собой, ты. Отлично. Может, мы в таком случае все-таки ляжем спать? Все равно ты не хочешь играть в железную дорогу. Что-что? Нет, я серьезно. Ну, пожалуйста. Вряд ли ты поймешь, как папа мечтает, чтобы ты вырос и начал разбираться в монетарной системе. Тогда бы папа мог сунуть тебе косарь, чтобы ты закрыл варежку и дал папе поспать. Папа долго так не выдержит. Папа до сих пор беспокоится. А вдруг твоя воспитательница наябедничала в полицию, что папа интересовался, с какого приблизительного возраста в детей можно стрелять снотворным? Какие-то странные люди обсуждают методику воспитания Анны Вальгрен, называя ее неоднозначной. Ха-ха, папа предпочитает книжки про австралийских охотников, в которых описано, как они усыпляют узкорылых крокодилов дротиками с седативом. Хорошо твоей воспитательнице прикидываться обычной теткой. Я-то знаю, кто она на самом деле. Она входит в комнату с шестнадцатью двухлетками и просто говорит «А теперь спать!» и вы все тут же засыпаете. Я давно догадался. Она одна из людей Икс. Это что, по-честному? Эй, эй, эй, эй, что это ты делаешь? Нет, не надо тащить сюда гараж и машинки, иначе папа разобьет лицом окно. Папа не шутит. Серьезно. Есть ощущение, что я пытаюсь успокоить стадо перепуганных антилоп гну с помощью стробоскопа. Но почему бы тебе не поспать? почему у нас это повторяется каждую паршивую ночь а тебе известно что некий эксперт ведущий рубрики вопрос ответ в журнале для родителей написал что дети хуже засыпают в присутствии того родителя которого больше любят потому что стремятся удерживать его рядом как можно дольше не скажу что мне захотелось найти этого человека и съездить ему по физиономии ни за что не скажу но мне этого захотелось господи я знаю что больше ты любишь маму это все знают я тебя ни секунды в этом не виню она лучшешая что выпала в жизни и тебе и мне тебе это известно мне тоже не стану скрывать в том числе из за этого мне и хотелось бы чтобы ты чуточку меньше шумел потому что я готов мириться с тем что мы с тобой не спим по ночам правда готов подогревать бутылочки со смесью и терпеть пластмассовых жирафов и рассаживать на диване всех твоих зверушек строго по росту пока по телевизору идет морская полиция я знаю что на завтра у меня весь день будет трещать голова я стану терять вещи парковаться на чужом месте и проклинать производителей дверных замков пока сосед не откроет мне и не поинтересуется зачем я ломлюсь в его квартиру я способен перепутать упаковки с молочной смесью и с протеиновым порошком в воскресенье после обеда укладывая тебя спать я могу перепутать двери и вместо спальни отнести тебя на балкон чтобы спустя десять минут растапливать тебя своим телом словно фруктовый лед на палочке я готов на все это и на многое другое лишь бы не разбудить твою маму не знаю как тебе объяснить видишь ли Есть вполне конкретные вещи, на которые я готов пойти ради тебя и ради нее, понимаешь? Я знаю, звучит пафосно, но она делает гораздо больше, чем я. Для нашей жизни, для тебя, для меня, для нас. Мне хотелось бы дать ей хоть что-то взамен, хотя бы это. Как родитель она бесконечно лучше меня. Она сразу понимает, что тебе нужно, когда ты стоишь в передней и орешь дурным голосом. как пьяный эвок она знает что на тебя надеть когда на улице холодно она следит за всеми врачебными предписаниями и за пополнением запасов молочной смеси она наклоняется поцеловать меня в затылок ровно за миг до того как я пойму что мне требуется именно это и именно сейчас а сколько у нее других потрясающих качеств о которых ты пока еще даже не подозреваешь которых пока не понимаешь но уверен тебе понравится ее изучать все ее закоулки и чуланчики и потаенные уголки и запутанные коридоры и скрипучие дверцы шкафов ее манеру всем своим естеством проживать каждое чувство до бесконечности и обратно ее способность любить нас до предела до самого края она может на нас наорать если мы плюхнемся на новый диван без штанов или оставим на полу в ванной мокрые полотенце если капнем майонезом на ковер или уроним мороженое ей в сумочку то твоя мама ради нас с тобой стоит на пути у бегущего стада гну мы должны этому соответствовать каждый день потому что пока она рядом вся твоя жизнь это сплошное воскресное утро единственное что я умею делать лучше ее это терпеть недосып понимаешь я от усталости могу припарковаться не на том месте а она поехать не на ту работу если хлопотливая ночь выдалась у меня она утром обнаружит сыр в морозильнике если у нее я обнаружу морозильник в кладовке она лучше меня во всем остальном но сразу после твоего рождения мы заметили что в этом отношении от меня проку больше только в этом так что мы должны дать ей поспать и ты и я за все что она дает нам каждый день мы обязаны дать ей хотя бы это чтобы она выпавшись стала нашим воскресным утром надеюсь ты меня понимаешь вот почему мы сейчас сидим и смотрим морскую полицию играем в железную дорогу я стараюсь изо всех сил я пытаюсь сохранить невозмутимость а в конце концов у папы тоже летят предохранители да папа очень сожалеет насчет рафика папа знает как ты любил рафика а папа любит тебя но рафик уже далеко в грёбанные нангияле и ему там хорошо и папе хорошо потому что понимаешь всему есть предел три сорок пять это предел прости я стараюсь изо всех сил я хочу быть папой который способен уложить ребенка спать правильным папой я не хочу опозориться на часах три сорок шесть ты засыпаешь положив голову мне на плечо и зажав в ручки красный паровозик вот почему я не сплю а во все глаза смотрю на тебя когда я был маленьким мы с твоим дедушкой иногда ездили вдвоем на машине мы едем едем едем не знаю куда мы привозили какие то вещи отвозили какие то вещи мы не особо много разговаривали когда я был маленьким мы с твоем дедушкой вообще не особо много разговаривали да и сами эти поездки были довольно скучные так я думал когда стал постарше мы просто сидели рядом молчали и ехали только после твоего рождения я понял что это были лучшие мгновения и для меня и для твоего дедушки потому что они принадлежали только нам двом думаю когда ты вырастешь с самой большой нежностью я буду вспоминать именно эти бессонные ночи головная боль забудется как забудутся и нехорошие слова которые у меня порой вырывались зато я буду помнить поезд буду помнить как научившись открывать морозильник ты затащил в него игрушечную палатку и забрался в нее а когда я попытался извлечь тебя оттуда и уложить спать кидался в меня кубиками льда как ты смешил меня так что у меня пела каждая клеточка когда мы играли в догонялке и носились по всей квартире как ты в лес в стоявший в шкафу чемоданы не мог открыть крышку чтобы выбраться на волю как ты в первый раз уронил леддышку мне под майку я буду помнить каждый час принадлежавший только нам двоим и рафика чертова рафика Есть вещи, которые с детства остаются в памяти навсегда. Иногда это очень странные вещи. Не то чтобы я лез в твои детсадовские дела, но какой конкретно смысл ты вкладываешь в этот, э, с позволения сказать, стишок? Ты, улитка, берегись, берегись, берегись, догоню, держись. Чего она должна беречься? Автомобиля? высокого порога того что кто нибудь подожет ее домик если она не заплатит карточный долг я совершенно не собираюсь лезть в твои дела ничего такого но кто стоит за этой песенкой тони сопрана искусство выбирать фронт работ когда мы с твоей мамой устраиваем уборку я могу выбрать легкий путь ты его знаешь и я его знаю но мы же с тобой не из таковских а так что когда мы с твоей мамой устраиваем уборку я закатываю штаны снимаю майку и без страха отправляюсь на самую ответственную площадку во всей квартире именно ты меня понял я беру на себя санузел добровольно потому что я как раз из таковских я не ищу легких путей и да будет тебе известно что я не просто убираю этот самый узел убрать это сумеет любой рукожоп я же поднимаю это дело на уровень высокого искусства искусство которое мужчины из рода бакманов передают из поколения в поколение на уровень виртуозного мастерства некоторые скажут даже что это наше семейное призвание стать великим уборщиком санузла невозможно им надо родиться я начинаю со сбора мелких разрозненных предметов Ни один из них не должен попасть под поток воды, когда в моей самодержавной власти окажется место, которое профаны зовут отхожим. Затем я последовательно обрабатываю кафель моющими средствами трех разных видов. Я полирую зеркало, пока в его чертовом зеркальном отражении не появится его собственное чертово-зеркальное отражение. Я натираю краны зубной пастой, пока их созерцание не станет угрозой для зрения. Я отскребаю душевую кабину до тех пор, пока не получу запроса от МОК на разрешение провести там соревнования по фигурному катанию. Я протираю изнутри шкафчик под раковиной, отдраиваю сточное отверстие, чищу зубной щеткой резиновый уплотнитель. У меня даже грязная предвыборная компания будет сверкать, как в рекламе «Силит Бэнк». А знаешь, что я делаю после этого? Знаешь, я повторяю процедуру еще раз. Просто для надежности. после чего наша ванная комната чиста как помысел ну или вымысел и вот когда все позади когда я выхожу из нашего санузла точно воин покидающий поле сражения когда я возвращаюсь выполнив галактическую миссию по мужской уборке санузла тогда тогда я встречаю в гостиной твою маму женщину ради которой я живу и ради которой готов умереть и она смотрит на меня и говорит ну конечно пока ты три с половиной часа нежился под душем я одна убрала всю квартиру ты хоть понимаешь фредрик до чего это несправедливо я не утверждаю что люблю ее только за это мы стоим в очереди в тайском ресторане чтобы взять еду на вынос вдруг появляется компания мужчин средних лет в актуальных в прошлом году пиджаках и блютуth наушниках и протискивается впереди нас я злюсь «Твоя мама просит меня не скандалить. Я злюсь еще больше». Один из мужчин оборачивается. Смотрит на нас. Встречается взглядом с твоей мамой и в его глазах отчетливо читается. Он прекрасно осознает, что в лес без очереди. Миг спустя он, как ни в чем не бывало, отворачивается. Я стучу его по плечу. Он не реагирует. «Мне хочется ему врезать». Но твоя мама не разрешает. Она достает телефон и выходит на улицу. Как только она возвращается... Из-за прилавка кричат «Номер шестьдесят четыре». «Здесь», — отвечает мама, — проталкивается вперед, забирает еду и расплачивается. Пробираясь назад, она по очереди смотрит в глаза каждому из мужчин и улыбается. «Ты что, сделала заказ по телефону?» — спрашиваю я. Она изумленно пожимает плечами. «А что, нельзя?» «Я не утверждаю, что люблю ее только за это. Но это мне в ней тоже нравится». я не говорю что ты должен любить папу больше чем маму конечно нет я просто привожу факты только без драк только без драк это кем надо быть чтобы в новый год за пять минут до закрытия магазина послать любимого человека за мандаринами с таким условием а